Сурен был тем мужчиной, который способен скружить голову любой женщине. Но повезло Лиле. Особенно в том, что на ее чувства он отвечал полнейшей взаимностью. А ведь на ее месте могла оказаться какая-нибудь Маша, Глаша или Даша, или он Катя, жена Кудряшова. От этой мысли Лилю корежила, но Сурена она ревностью не изводила. Просто не было повода и даже мысленно не прикидывала, что будет, если он обратит внимание на другую женщину. Во-первых, она бы просто этого не перенесла, и чего доброго свихнулась бы. Во-вторых, опять же, подобных поводов любимый не давал. Никакой беременностью от Ильи Лиля, конечно, не обзавелась. спроси у нее сейчас кто-то, зачем она придумала этот несуществующий повод задержаться возле Кудряшова подольше, ответа на него она бы не дала. Конечно, детей она хотела, но вовсе не от Ильи. И, в принципе, уже отправила бы его в путешествие обратно к его благоверной. Если бы Лили не заедал тот факт, что в итоге ею пренебрегли. Она никак не могла с ним смириться, потому что искренне считала, что уж если кого и выбирать из них с Катей, то итог этого очевиден. То, что Илья твою мамой сейчас живет, к лучшему. Проще вот это ему подобавлять в сахар там, например. «Он немного приболеет, но ну вы слада Ладой Альбертовной провернете свое дело». Сурен протянул ей небольшой пакетик, и Лиля даже не стала расспрашивать, что в нем. Ей было достаточно информации о том, что навредить вещество не может, но Кудряшов временно будет выбит из обоймы. «Он не мой!» – отрезала Лиля, как делала это всегда, когда Сурен поддевал ее подобным. Его это почему-то очень забавляло, хотя Лиля предпочитала думать, будто он просто так проявляет свою ревность. Но он ведь знал, что она влюблена в него, как кошка. «Не твой, не твой!» усмехнулся он и, притянув Лилю к себе, оставил на ее губах жаркий многообещающий поцелуй. «А сейчас, Кыш, иди разбирайся со своими заботами. У меня тут сделка на крупную сумму вырисовывается». Сурен словно разом потерял к ней интерес, но у Лили на такое уже не дулось. Поначалу пробовала провернуть что-то вроде женских хитростей, но Сурик быстро дал ей понять, что с ним это не прокатит. Потому и сейчас она знала, что ей стоит просто тихо и мирно уйти, чтобы все занимались тем, что у них задумано. Она в первую очередь, ибо теперь забирать то, что может достаться Илье, будет делом чести и попраного достоинства. Лада Альбертовна позвонила ей и попросила заполошным голосом приехать уже к вечеру следующего дня. На работе Лилия Кудряшов пересекались, но обмолвились лишь парой слов. Так что о состоянии Ильи она ничего не знала, вплоть до момента, пока на экране не высветилось имя матери Кудряшова. «Он из себя что-то плохо почувствовал. Даже сознание потерял, хотя сейчас ему получше. Приезжай!» – попросила Лада Альбертовна. Лиля сделала вид, что она очень встревожена. «Ладушка, господи, какой кошмар! А врача вызывали? Может, скорую?» Мать Ильи ненадолго задумалась, потом ответила. «Он против. Говорит, отлежиться, и все будет хорошо. У них же сделка это вот-вот. Боится Катю подвести». Пока все складывалось так, как нужно. И даже если приедет терапевт, вряд ли он заставит Илью ехать в больницу. «Конечно, я сейчас буду, но постараюсь ему не мешать, а то он стал так раздражаться». Через десять минут Лиля мчалась к Ладе Альбертовне и Илье. «Ты не понимаешь, у меня сделка, сделка!» Метался на подушках Кудряшов, у которого даже температура поднялась. «Черт! Может, она переборщила с этим препаратом, когда побывала в гостях у Лады Альбертовны и подсыпала его в сахар?» Не помер бы Илья раньше времени. Хотя Сурен ведь обещал, что ничего страшного не случится. «Да, все будет хорошо со сделкой», – заверила она его. «Давай сделаем вот как. Если ты мне не доверяешь, то выпиши генералку на мать. Нотариуса можно позвать прямо домой. Заплатишь ты сраненьких пару тысяч, но подстрахуешься. Если полегче станет, так сам поедешь. А нет, Лада Альбертовна все сделает, а я буду рядом». Он посмотрел на нее затуманенным взором, как будто не особо понимал, о чем ему вещают. Лиля улыбнулась, чтобы ее слова не воспринимались воинственно штыки. Покачала головой. «Я слышала про этот вирус. Боже, нужно быть осторожнее, у меня ведь скоро родится твой сын!» Она поднялась, и когда Лада Альбертовна, что стояла в дверях, поспешно взяла ее под локоть и увела из спальни, выдохнула с облегчением ведь от постели послышался приглушенный голос Ильи. «Позови нотариуса, Лиль!» Того, что его мать тоже угостится сахаром, она не боялась. Особо не вникала, но у Лады Альбертовны что-то там было с инсулином или чем-то подобным, так что она на сладости не налегала. «Итак, придется, наверное, нам с вами помочь Илье, Ладушка Альбертовна!» проговорила она тихо, когда они остались на кухне наедине с Кудряшовской матерью. «Теперь главное, чтобы Катя это ваша не взбрыкнула. Хотя ей-то какая разница, кто будет представлять Илью на сделке?» Лада Альбертовна упрямо поджала губы и ответила. «Меня она до сих пор все в покое не оставит. Хотя я перед ней извинилась. Как же я уже хочу разойтись с этой дрянью!» Лиля покивала и, достав телефон, посмотрела, какая нотариальная контора находится поблизости. «Разойдемся, уверяю вас», – заверила она и, убрав мобильник, объявила. «Я пойду договорюсь, чтобы на нотариус приехал и на дому дал генеральную доверенность. Во всем остальном можете на меня положиться. Все сделаем так, как нужно нам». Мать Кудряшова сложила руки на груди в молитвенном жесте, как будто надвигался апокалипсис. А Лилия была единственным шансом на спасение. «Все сделаем» повторила Лиля и вышла из квартиры. И снова дела складывались удачно.